Но «Ну, что это было?» – проговорила Роран, не надеясь получить ответа. Место всё то же, только уже без Юрия. У него были ещё дела, потому он ушёл. «Не мудрено», – подумал Роран. «Всё же они ещё на вражеской территории. Если будут медлить, их могут настигнуть преследователи. К тому же у Юрия, командовавшего армией, было много работы. В палатке остались лишь они, и Роран после услышанного всё ещё находился в шоке и сидел на стуле, а сидевшая на соседнем стуле Гула так и заснула. И Ляпис тоже начала готовиться ко сну. «Всё зависит от того, что ты хочешь, господин Роран». За девушка услышала его слова и, не останавливаясь, ответила ему. «Это касается тебя, а потому тебе и решать». Решительно сообщил Ляпис, и Роран кивнул. Он и правда думал об этом, вариантов было всего два. Вернуться или идти дальше. Как наёмник он считал, что идти дальше слишком уж невыгодно, возможность узнать о происхождении не была чем-то таким уж хорошим, Юрий сказал, что если Роран знает своё имя и прикажет, старик расскажет то, чего не сказал раньше, и можно было не гнать дальше, а просто подумать над тем, как его зовут. Но при этом Магно почему-то его искал, и избавиться от него было никак нельзя. Было ясно, что у Юрия была причина, почему он не хотел, чтобы эти двое встретились, а значит дальше он встретит Магно, сразится с ним и узнает обо всём. Но тут надо было столкнуться с тем, из-за кого Юрий предпочёл уничтожить отряд, и в худшем случае он сам выдаст себя тому, кто его ищет. Оба варианта были сложными, и информации для принятия решения не хватало, и, как сказала Лепис, тут было важно, чего хочет сам Роран. «Для меня это, конечно, так. Пойдёшь дальше или отступишь, я последую за тобой». Его происхождение никак не было связано с Лепис лигулой. Он мог подвергнуть опасности тех, кто был никак не замешан, но Лепис знала, что он скажет, поэтому ответила первый «Из-за долга». Рорен был должен огромную сумму великому повелителю демонов. Пока не отдаст, он будет путешествовать с Лепис. Потому она использует это, чтобы остаться рядом, но тут было личное дело, и не стоило впутывать посторонних. «Это одна из причин, но после всего, что мы пережили, тебе не кажется жестоким говорить, что это меня не касается?» «Возможно. Но ведь это опасно. Раньше мы этого не знали». Но ради того, чтобы Магда не встретился со мной, командир даже свой отряд бросил». Рорен считал, что раньше ему просто везло. «Но удача не длится вечно. Возможно, в этот раз будет куда опасней. Не сравнить с тем, что было раньше». «Но это я и сама из рассказа господина Юрия поняла», — ответила она, продолжая готовиться ко сну. Хотя она просто готовила спальный мешок и несколько подстилок под него. При том, что неизвестно, когда нападет враг... Ни к чему было располагаться, и стоило быть готовым быстро сорваться с места, но с точки зрения Рорана подстилка была и правда неплоха. Девушка готовила всё для комфортного сна, когда спросила Рорана. «На что если сравнивать со мной?» С серьёзным видом задала она вопрос, и мужчина не нашёл, что ответить. Юрий и правда остерегался Магну. Но Лепис была демоном, которого ненавидели все на континенте, её мать – повелитель демонов, а сама она знакома с великим повелителем демонов. Если сравнивать степень опасности, то тут она точно превосходила Но хоть он и думал так, Роран был не из тех, кто прямо скажет о подобном. «Ну, это...» «Господин Рорен думает не о том. Тебе надо думать не о том, насколько опасен господин Магна». Похлопав по своей кровати, девушка посмотрела на него. Его и правда не стоило сравнивать с девушкой, но раз она сказала, что он думает не о том, то о чём же стоило ему думать? «Надо думать о том, чтобы встретиться с ним там, где нас никто не увидит». «Верно, брат!» Лепис начала зловеще улыбаться, и Сэна с ней согласилась. Можно было усомниться в них обеих после такого, но первым делом Роран решил подумать о том, что они хотели сказать, и тут объяснила Сэна. «Если никого не будет, я смогу использовать всю силу короля безжизненных и защитить брата! Если никого не будет, мне можно не сдерживаться! Я с полной серьёзностью смогу попробовать избавиться от господина Магны! Да, нам не нужны такие неприятные существа на нашем пути!» В голове и перед ним Ляписа с говорили провокационные вещи, и сдачно этим Рорен спросил. А «Раньше такого желания сражаться не было? До того, как услышала рассказ господина Юрия, я предпочитал оставлять это на тебя». Гула почуяла неладное. Потирая глаза, она поднялась со стула, посмотрела на Ляпис, готовившую спальный мешок, а потом, кривясь, решила уйти, но упала на стул. Не поворачиваясь к перевернувшейся Гулии, Ляпис прикрыла глаза, а её губы искривились». «Пока они существуют, ты будешь в опасности. А значит, нам остаётся лишь одна. «Можно узнать, что именно?» – спросил Роран, замечая, что за пределами палатки что-то происходит. Солдаты, скорее всего, заметили, что тут происходит с Ляпис, а девушка не обращала на них внимания, сжала кулак и ответила. «Уничтожить!» «Это только может быть. Но у тебя есть твои обязанности. И что, если я скажу тебе в этот раз отступить?» «Он точно окатил её холодной водой». Рорану не хотела, чтобы девушка использовала свою силу демона. Конечно, это было выгодно, но мужчина будет испытывать вину, если кто-то её раскроет. Из-за личных обстоятельств Тляпис путешествует по землям людей в качестве авантюристки, и если она больше не сможет этого, это будет неправильно. Вначале нахлопала глазами, а потом поражённо посмотрела на Рорана, хмыкнула и пожала плечами. «Не то чтобы я тебе не доверяла, но ты говоришь так, будто умереть собрался. А я хочу и дальше работать авантиристкой. «Потому, если не буду уверена, что меня не раскроют, глупости делать не стану». Чтобы стереть беспокойство, девушка улыбнулась, но Рорен смог разглядеть, что было за её решимостью. «Если её не раскроют, она может быть не сдержанной и безрассудной». С тех пор, как вошли на земли королевства, Роран не видел ни одного местного. Имперская армия из-за этого тоже не сильно горела желанием продвигаться вглубь, так что если они пойдут дальше, возможно, вообще никого не встретят. А это значит, что Лепис будет безрассудной, И успокоиться он точно не сможет. «Ладно, давайте спать. Сегодня много всего случилось, мы устали, а усталость притупляет умение рассуждать здраво. «Эй, Ляпис, слушай, по поводу того, что ты приготовила, как бы, мне кажется, или ты только одно место приготовила?» Неуверенно спросила Гула у Ляпис, хлопавший по спальному мешку. А та ответила так, будто это было очевидно. «Да, я только одно место и готовила». «Я предполагала, что для меня ты не приготовишь. А как же Роран?» Слегка смирившись, говорила женщина, а Лепис совершенно серьёзно ответила. «Этот день стал для господина Рорана серьёзным шоком, и чтобы восстановиться, надо... То есть нет, это... В общем, он спит со мной и приходит в себя. Господин Роран, ты чего на краю палатки ложишься?» «Ник, можешь сделать что-нибудь?» Улёгшись на полу, Роран обратился к пауку на плече, и тот повернулся брюхом к Гули и Лепис. «Что? И меня тоже?» «Господин Роран, ну ты чего?» Мужчина слышал их голоса, но не обращал внимания, повернулся спиной и прикрыл глаза. Ник пускал паутину, а девушки продолжили кричать, он игнорировал их, ощутил, как усмехнулась сцена и заснул.